Планета по имени Корчной и неуловимый Бобби. Особое место в моей жизни и в шахматной биографии занимают отношения и матчи с Виктором Корчным. В 1974 году мы с ним решали в финальном поединке, кто станет претендентом на звание чемпиона и выйдет на Бобби Фишера. Перед этим я обыграл в четвертьфинале Льва Полугаевского, а в полуфинале Бориса Васильевича п а с к о в а Корчной же одержал верх над м е к и н г о м и Петросяном. Нервное напряжение у нас обоих перед финалом было запредельным, и, полагаю, Корчной был абсолютно уверен в том, что больше меня заслуживает права на встречу с Фишером. В его активе были опыт и возраст, но я не собирался сдавать позиции и уступать, чем не мог не вызвать его раздражение. За некоторое время до начала финального матча начались и переговоры Федерации с Фишером — который выдвигал все новые и новые условия и требования. Всем они казались странными, нелогичными и, в общем, несправедливыми. Условия Фишера активно обсуждались в том же 1974-м на Конгрессе во время Олимпиады в Ницце, куда Бобби прислал телеграмму с требованием изменить регламент будущего матча и сделать партии безлимитными. Ему уступили, как уступили и в еще 63 требованиях. Но 64-е условие было откровенно варварским. Фишер предлагал при достижении девяти побед дать чемпиону мира возможность объявить о завершении матча и признать его выигрыш. Таким образом, согласно условиям американца, получалось, что в лимитном матче претенденту для победы было достаточно обыграть чемпиона с перевесом в одно очко, а при новом раскладе надо было обыгрывать с перевесом в д в а Ведь при счёте 9-9 чемпион имел право стать победителем без дальнейшей борьбы. Перевес в два очка в матчах название чемпиона мира – это сложнейшая задача, практически невыполнимая. Когда играет два достойных и сильнейших противника, многие матчи заканчиваются в ничью. Думающим людям этот хитрый, завуалированный подход был понятен, поэтому такое требование Фишера федерация не приняла. Своё отношение к условиям американца мы и должны были высказать во время Конгресса. Я хоть и не стал ещё чемпионом мира, но в свои 23 года первый и, наверное, единственный случай в истории советских шахмат. Играл на первой доске и был капитаном сборной, в команде которой играли три чемпиона мира — Таль, Спасский и Петросян. Мне казалось, что в данной ситуации мы с Корчным должны выступить на Конгрессе, и обозначить нашу позицию вместе. Во-первых, оба претенденты. Во-вторых, он на 20 лет старше и опытнее, и его имя в шахматном мире имеет безусловный вес. Но Виктор неожиданно передал инициативу в мои руки, заявил, что он может разнервничаться и что-то не то сказать, и попросил выступить меня, как более молодого и сдержанного. Я пошел на это, но предупредил, что буду говорить от имени обоих, ссылаться на него, и, естественно, хочу видеть его в зале. Корчной легко со всем этим согласился, и я выступил, представив нашу позицию по отношению к требованиям Фишера абсолютно обоюдной, согласованной и однозначной. Но когда я обыграл Корчного в финальном матче претендентов, он, очевидно, воспринял это как личное оскорбление и решил, что теперь Фишер во что бы то ни стало должен отстоять свое чемпионское звание. Корчнай дал интервью корреспонденту Югославского телеграфного агентства «Танюк» б о ж и д а р у Кажичу, который одновременно занимал пост и вице-президента ф и д е И в своем интервью Виктор однозначно заявил, что все требования Фишера абсолютно справедливы, нам следует прекратить дискуссию, согласиться на все и играть матч. Слова эти и наши федерации, и шахматисты, и лично я восприняли как предательство. хотя санкции, которые за ними последовали, мне сразу показались чрезмерными. Петросян, затаивший накорочного злобу из-за проигрыша в отборочном матче претендентов в Одессе, придумал идею дисквалифицировать его на два года и запретить ему играть в каких-либо соревнованиях. Решение это было принято без моего участия. Я даже не предполагал, что такое возможно. Жил в Ленинграде и был далек от столичных разборок. Когда узнал... не смог удержаться от возмущения. Как бы ни был человек неправ в своих суждениях, какими бы предательскими ни казались его слова, на мой взгляд, бесчеловечно устраивать запрет на профессию. Что будет делать композитор, если его лишат рояля? Много ли напишет писатель без ручки и печатной машинки? Да и дворник без метлы и лопаты чистоту не наведет». Я долго доказывал во всех инстанциях несправедливость принятых мер, и в конце концов, прежде чем вернуть к о р ч н о в а за доску, меня попросили поручиться за него, что я и сделал, нисколько не задумываясь о том, может ли мое поручительство впоследствии сыграть со мной злую шутку. В 1976 году, когда политические отношения с Израилем были натянуты до предела, Советский Союз отказался от поездки на шахматную Олимпиаду в Хайфу. С моей точки зрения, решение это было ошибочным и недальновидным. Оно дало повод для всех олимпийских бойкотов, которые впоследствии потрясли мир. Олимпиаду в Хайфе собирались бойкотировать не только мы, но и арабские страны. И за несколько месяцев до ее начала Ливия в лице своего лидера Муаммара Каддафи обратилась в Фиде с предложением провести контролимпиаду на своей территории. Федерация никаких склок и скандалов не хотела. предложила Ливии провести следующую Олимпиаду и на этом успокоиться. Но Каддафи решил идти до конца в своей постоянной борьбе с Израилем и не стал отказываться от своих намерений. Идею Ливии с восторгом приняли арабский мир и многие страны соцлагеря, в том числе и наша. Однако я не был настроен столь оптимистично. Если при простом отказе от поездки в Хайфу еще можно было сохранить лицо, о т п р а в и т ь на турнир в Ливию, где ненавидят не только Израиль, но и все его население, команду, в которой большинство ее членов — евреи, и не потерять престиж было просто невозможно. К моему мнению, в спорткомитете прислушались и решили сформировать команду по национальному признаку, оставив меня в ранге капитана. От такого расклада я сразу отказался, мгновенно представив, что стану рупором советского антисемитизма. И в конце концов было принято политически верное решение в олимпиаде не участвовать, н оказать о Кадафи д техническую поддержку, послать в Ливию специалистов, которые помогут и с оснащением, и с организацией турнира. А до того, как решение по олимпиаде в Ливии было принято, Корчнов а отправили на турнир в Амстердам, который он с успехом выиграл. Победитель турнира всегда попадает в центр внимания прессы, вопросы, интервью, конференции, И журналисты, конечно, не могли обойти своим вниманием ливийский вопрос и поинтересовались у Корчного его мнением относительно намерения СССР участвовать в Олимпиаде. Полагаю, было бы разумнее для Виктора уйти от ответа и сгладить острые углы. Но Корчной не был бы Корчным, если бы равнял и сглаживал. Он всегда был резок и шёл на обострение конфликта, не задумываясь о последствиях. и на пресс-конференции в Амстердаме открыто выступил против позиции Советского Союза. Я не вижу в этом заявлении никакой мудрости, но гораздо более глупо поступил работник нашего посольства, который подошёл к о р ч н о м у после общения с прессой и сказал, «Вам, видимо, было мало дисквалификации, раз вы снова решились критиковать решение СССР. Ну что же, как только вернётесь, запрём снова, можете не сомневаться». На следующее утро 26 июля 76-го Виктор Корчной отправился в полицейский участок Амстердама и попросил политического убежища. Он никогда не считал, что в чем-то передо мной провинился, хотя прекрасно знал о моем поручительстве. Говорил, что из первой зарубежной поездки после снятия санкций благополучно вернулся, а остался только во второй, так что п р е т е н з и и ко мне со стороны тех, кто просил за него поручиться, быть не может. Но претензии были, и не только по вине Корчнова. Дело в том, что в то самое время, когда Виктор играл на турнире в Голландии, я проводил матчи на Филиппинах, где Кампо Манес в очередной раз завёл со мной беседу о встрече с Фишером, о том, что готов ещё раз поговорить с американцем и привести того на Филиппины. Мне к тому времени эти разговоры уже казались переливанием из пустого в порожнее, но я не мог не поддерживать той надежды, которая всё ещё тлела в душе ф л о р е н ц и о На Филиппины Фишер не приехал, и я думать забыл о призрачном матче с ним. Однако по окончании турнира Кампоманус выяснил, что я собираюсь возвращаться в Москву через Токио, и объявил о своём горячем желании полететь со мной в Японию — Объяснил он свое намерение тем, что давно там не был и не хочет упускать случай повидаться со своим давним другом, президентом Шахматной Федерации Японии и с у д з е м а ц у м о т а в Токио я остановился у своего приятеля, корреспондента газеты «Труд» Миши Абдрахманова. За Кампоманосом в аэропорт приехал м а ц у м о т а и они заручились моим обязательным согласием поужинать вместе в отеле «Хилтон», где Кампоманос собирался остановиться». Вечером Миша вместе со своим другом, вице-консулом нашего посольства, привезли меня в гостиницу и наверняка рассчитывали, что им предложат присоединиться к компании. Но этого не произошло. Мне такое поведение Флоренсио, который всегда был открыт новым знакомством и встречам, показалось странным. Но я списал это на национальный японский характер м а ц у м о т о которому могло не понравиться присутствие незваных гостей. Уже через 10 минут я понял, как ошибался. Мы поднялись в номер к о м п о м а н о с а где он с загадочным видом объявил о том, что приготовил мне сюрприз. Отлучился на некоторое время и вернулся в сопровождение Бобби Фишера. С Фишером мы были знакомы со времен турнира 1972 -го года в Сан-Антонио, куда он приезжал в качестве почетного гостя после того, как победил с п а с к о г о и стал чемпионом мира. Конечно, сказать, что я удивился, увидев Фишера, не сказать ничего. Встреча была абсолютно незапланированной. А главное, несанкционированной со стороны советского правительства. Однако сильного беспокойства по этому поводу я не испытывал. Вины за собой никакой не чувствовал. Да и что я должен был делать? Выскакивать из номера и кричать, что общаться с Фишером не буду, так как мне никто не разрешал? Нормальные люди так себя не ведут. Поэтому мы с Бобби тепло поприветствовали друг друга и сразу решили спускаться в ресторан. Интересно, что в огромном ресторанном зале мы оказались совершенно одни. Фишер, к а м п о м а н ы с Мацумото и я. Не успели мы сделать заказ, как в дверях неожиданно появился Миша в компании вице-консула и решительно направился к нам. В руках у Миши камера — На лице радушная улыбка, которая заставила Кампоманоса в одно мгновение побледнеть, покраснеть, задрожать и покрыться испариной. Крайне негативное отношение американского гроссмейстера к журналистам было прекрасно известно всем в шахматном мире. Фишер обычно был резок и непримирим со многими, а с прессой особенно, желающие взять интервью и тиснуть статейку, были третьими в его списке непримиримых врагов. Первое место занимали большевики, которые, по мнению Боби, создали ту самую советскую шахматную школу, что постоянно мешало ему спокойно п о ч е в а т ь на лаврах. А второе, как ни странно, евреи. Хотя национальная принадлежность его матери, р е к и н ы Вендер, к этому народу сомнений не вызывает. Тем не менее, Фишер был так о з л о б л е н н еврейской организацией США, которые оказывали мощную поддержку многократному чемпиону Америки Самуэлю Решепскому, что крайне болезненно реагировал на любое упоминание о том, что собственной персоной принадлежит к евреям. Более того, он даже написал открытое письмо к издателям энциклопедии знаменитых евреев, в котором отметил, что считает включение своей фамилии в энциклопедию большой ошибкой и просит убрать с ее страниц любое упоминание о своей персоне. Его желание было выполнено, но с национальным вопросом Фишера это никак не примирило. Хотя надо отдать ему должное, в своем удивительном отношении к евреям он никогда не переходил на личности. Прекрасно общался с с Талем, и тепло относился к Спасскому. В общем, если среди богом избранного народа можно было найти людей, которые не вызывали бы у Боби моментального раздражения и желания выйти из себя, то ни один из журналистов подобным похвастаться не мог. И вот один из представителей древнейшей профессии, абсолютно спокойный и без всякого приглашения, да ещё и с фотоаппаратом наперевес, приближается к столику, за которым сидит мгновенно взрывающаяся бомба. к а м п о м а н ы с п а л с лица, Мацумото напрягся. Я, признаться, тоже не ожидал ничего хорошего. Но Миша радушно пожал руки Мацумото и Фишеру и сообщил. «Мы ещё не ушли, потому что пили пиво в баре. Решили ещё раз спросить, можете ли вы д о в е с т и Карпова до дома». А надо сказать, что Токио довольно сложный в плане ориентации город, и найти нужный адрес бывает совсем непросто. Говорил Миша просто, без всяких затей, не выказывая никакого удивления по поводу нашей компании. Стало очевидным, что Фишера он не узнал. Поняв это, Кампоманос вскочил из-за стола и, загораживая Бобби от последующих взглядов журналиста, стал оттеснять Мишу к выходу, приговаривая, будто бабушка, что увещевает внука безобразником». «Довезём, «Да довезём! Сказали же, д в е з ё м Что вы, как маленькие! Никуда ваш Карпов не денется!» Неожиданная встреча с Фишером получилась на удивление простой и лёгкой. Бобби с удовольствием общался и не отказывался от возможности в будущем всё же встретиться за игровым столом. Мы, на радость Кампаманеса, кажется, даже договорились до чего-то вполне определённого. Когда пришло время прощаться, Мацумото попросил сфотографировать нас для семейного альбома. Я, не почувствовав никакого подвоха, да и как можно было ожидать его от главы Шахматной Федерации Японии, согласился. Как ни странно, Фишер, который терпеть не мог, когда его снимали, тоже не высказал возражений. м а ц у м о т о щелкнул камерой, и мы думать забыли о его фотографии. На следующий день я вернулся в Москву и обнаружил, что и весь город, и вся страна, и весь мир гудит возмущенным ульем, р а с т р е в о ж н ы м поступком к о р ч н о г о Я старался не думать об этом, занимал себя мыслями о возможном матче с Фишером. Я прекрасно понимал, что вопрос о возможности такой встречи будет решаться не в спортивном комитете, а где-то наверху. Возможно, не самим Брежневым, но кем-то из его заместителей. Я хотел обратиться к секретарю ЦК КПСС Владимиру Ивановичу Долгих, с которым мы очень тепло общались. Долгих был приятным человеком и хорошим шахматистом. Но его не было в Москве. Не оказалось в Москве и Брежнево, и других секретарей, кроме Суслова. Конец июля, все в отпусках. Понимая, что разговаривать с Сусловым об идее матча с Фишером бесполезно, он такую встречу не поддержал бы никогда и ни за что, я пошёл на приём к Ивонину, заместителю министра спорта, и в общих чертах рассказал о том, что к о м п о м а н е с снова горит желанием организовать мой матч с Фишером. Я говорил о том, что от Фишера получено предварительное согласие, Говорил, что сам заинтересован в турнире, чтобы все же одолеть противника за доской. Умолчал я лишь о том, что все эти договоренности осуществились при личной встрече. В Токио мы единогласно решили, что сначала мне лучше заручиться благосклонным отношением к возможному матчу в верхах, а потом уж обнародовать всю информацию о разговоре в Японии. Кроме того, я был уверен, что докладывать об этом и вести переговоры в ЦК об игре с Фишером я должен лично и никак иначе. Если передать важное дело в чужие руки, можно ничего не добиться. Поэтому всей правды я е г о н и н у не открыл. За что жестоко поплатился. На завтра я уехал во Владимир выступать на тракторном заводе. И прямо со сцены меня в срочном порядке вызывают к телефону. На другом конце провода, растерянный замминистра, сообщает. «Анатолий Евгеньевич, тут Франц Пресс фотографию одну опубликовала. Вы там на ней вместе с Фишером?» Ошарашенно молчу, понимая, что история про семейный альбом Мацумото — фикция чистой воды. И японец на этом снимке заработал хорошие деньги. Успеваю подумать о том, что было бы намного лучше, если бы снимок был продан и опубликован сразу же. Тогда я ничего не стал бы скрывать и избежал бы обвинения в преднамеренном сокрытии факта встречи, к о т о р ы е теперь угрожающе нависла надо мной. Всё это проносится в голове буквально в считанные секунды, и Вонин, между тем, продолжает говорить. Мне Суслов звонил, интересовался снимком, спрашивал, где и когда вы с Фишером встречались, но я ответил, что никакой встречи не было, иначе вы поставили бы меня в известность. Заверил его, что всё это выдумки Запада на фоне ситуации с Корчным. На несколько секунд задерживаю дыхание и прыгаю в пропасть. «Виктор Андреевич, это не выдумки. Встреча была». Паузу Ивонин держал слишком долго. Потом спросил. «И что прикажете сказать Суслову? Скажите правду. Я не поставил вас в известность. А встреча была, и разговаривали мы о моём возможном матче с Фишером. Но вы же понимаете». Если я так скажу, то последствия для вас могут быть очень серьёзными. Понимаю, Виктор Андреевич, но тянуть вас за собой в братскую могилу не собираюсь, так что говорите, как есть». И с этого дня началась настоящая травля. Передо мной, как по мановению палочки, закрылись все двери. Перестали принимать не то, что на высоком уровне, а просто слушать где-либо и приглашать куда-либо. чтобы как-то успокоиться, отвлечься от ситуации поправить здоровье, которое не могло не пошатнуться в такой ситуации, я уехал в крымский санаторий Айданиль. Отдых пошёл мне на пользу. В с а н а т о р и и собралась замечательная компания. Я познакомился со Станиславом Ростоцким, с которым потом мы дружили семьями. Море, солнце, прогулки, беседы. Всё это помогало хотя бы на какое-то время выкинуть из головы тяжёлые мысли. Примерно на третий день моего пребывания в санатории позвонил Ивонин и сказал, что в Москве гроссмейстеры готовят коллективное письмо, осуждающее поступок Корчнова, и добавил, что подписи гроссмейстеров, конечно, большая ценность, но автограф чемпиона мира придал бы этому письму особый вес. Как вы смотрите, Анатолий Евгеньевич, на то, чтобы поставить там и вашу подпись? Резко отрицательная, Виктор Андреевич. м м Боюсь даже предположить, о чём может говорить ваша реакция. Вы что, поддерживаете поступок Корчнова? Конечно, нет. Но и в группе подписываться не буду. Я прекрасно понимал, что письмо сочинять будут не сами гроссмейстеры, а какой-нибудь писарь, который кроме официального гимна КПСС ничего родить не сможет. Если это необходимо, я могу написать своё личное письмо. Предлагаю... понимая, что это единственный шанс сменить гнев руководства на милость. Не обещаю, что в ЦК поймут вашу позицию, но передам. Ивонин попрощался, но уже через час позвонил и сообщил, что письмо написать разрешили. У меня возникло чёткое ощущение, что ЦК ведёт со мной игру, похожую на шахматный матч. Соперник сделал ход и затаился, а ты должен понимать, что ждет он от тебя не просто ответного броска, а только такого, который не пошатнет его позицию. И как сделать этот ход? Куда передвинуть фигуры, чтобы ни одной не пожертвовать и свести в итоге партию к ничьей? На мою большую удачу, Ваи Даниле... отдыхал известный журналист-международник Валентин Сергеевич Зорин, чей великолепный цикл документальных фильмов «Америка 70-х» как раз демонстрировали по центральному телевидению. Несмотря на то, что мы не были лично знакомы, я решил обратиться к нему за помощью как к мастеру художественного слова. Зорин, конечно, тоже заочно, меня прекрасно знал, а кроме того, ему была хорошо известна моя опала, Так что просьба о содействии в написании письма его даже не удивила. Задача у нас была действительно сложной. С одной стороны, надо было придумать такой текст, чтобы на Западе никто никогда и ни при каких обстоятельствах не смог бы меня упрекнуть ни в одном слове. А с другой стороны, письмо должно было полностью оправдать ожидания Кремля. Но мы изловчились и составили такое письмо, что те, кому это было необходимо, усмотрели в нём осуждение поступка Корчнова. А сам Корчной никогда и нигде это письмо, опубликованное в газете «Советский спорт», мне не припоминал. Зная Корчнова, могу с уверенностью утверждать, что если бы ему не понравилась хотя бы строчка, он бы прополоскал меня на всех углах. Я искренне надеялся, что после публикации письма мои злоключения закончатся. Но, как оказалось, об этом можно было только мечтать. В определенных кабинетах припомнили о моем поручительстве з а к о р ч н о в а И к Ивонину с гениальной идеей собрать на меня досье пришел Александр Сергеевич Никитин, который впоследствии работал в тренерском лагере Каспарова. Сложно сказать, почему Ивонин принял это предложение. Возможно, счел это предложение спущенным сверху или был слишком обижен на меня из-за ситуации с Фишером. Так или иначе, но б л а г о с л о в е н и е от КГБ на дальнейшую деятельность они с Никитином получили и подрядили собирать материалы зарубежной прессы ленинградского шахматиста и шахматного журналиста-полиглота Григоровича. Причём сначала попросили его сделать переводы с т а т е й не только обо мне, но и о Корчном, Фишере и Эйве, президенте Фиде. Но когда в запросе остались только наши с б о б и фамилии, Григорович смекнул, что составляет не просто переводы, а настоящий компромат. На моё счастье, он оказался порядочным человеком и к тому же рьяным поклонником Фишера. Он мечтал о том, чтобы наш с Бобби матч когда-нибудь состоялся. Григорович связался со мной и рассказал обо всём откровенно, сообщив, что работать в этом направлении больше не будет, и очень надеется, что мне удастся обойти все препоны и убедить чиновников в том, что встреча с американцем необходима. В кабинетах меня, однако, не понимали. Считали, что нет никакой необходимости вырошить прошлое. Были уверены в том, что Фишер канул в лету, и там ему самое место. Я пытался изменить ситуацию, заявлял о своём профессиональном интересе, о важности победы, которая будет получена в игре, а не по правилам Федерации, из-за отказа Фишера играть, как это случилось в 1975-м. Но единственное, что я слышал в ответ, был вопрос. «А вы можете гарантировать победу?» «Гарантировать не могу. Фишер — сильнейший игрок. Но шансы у меня неплохие. Скажу откровенно, сейчас их даже больше, чем год назад». Но спортивные функционеры меня не слышали, в том числе и министр Павлов, который, конечно, из-за сложившейся ситуации тоже начал проявлять ко мне некоторое недоверие. Честно говоря, я был готов к тому, что недоверие окажется настолько сильным, что я стану невыездным. однако уже через несколько недель после скандала мне выдали паспорт для поездки на турнир в Испанию. Получив зелёный свет, я предположил, что больше ни одной подобной ситуации мне не простят. Привычка шахматиста просчитывать всё на несколько ходов вперёд заставила меня пробиться на приём к министру, который принял меня весьма неохотно, демонстрируя всем своим видом непонимание, зачем мне понадобилась личная встреча. Улетаю на турнир, Сергей Павлович. «Вот, выдали паспорт. Благодарю за доверие». «Всего хорошего, Анатолий Евгеньевич. Летите и побеждайте». Густые чёрные брови Павлова сошлись на переносице, укоряя меня во всех прегрешениях сразу. Я, собственно, не просто попрощаться пришёл. «А зачем же?» «Я хочу предупредить, что в Токио мы с Фишером договорились встретиться в следующий раз в Испании. Он должен прилететь туда для продолжения переговоров». Полагаю, что любой режиссер-постановщик Гоголевского ревизора счел бы напряжение, повисшее в кабинете, тем самым непередаваемым ощущением, которое должно было воцаряться на сцене всякий раз после звучания фразы о пребывающем ревизоре. Министр побелел, и я не мог не узреть за его молчанием крайне негативное отношение к моим намерениям и был готов к тому, что Павлов потребует отдать паспорт и убраться с глаз долой». Но выдержка, внутренняя сила и готовность отвечать за принятые решения у этого человека никогда не страдали. Он лишь вздохнул и развёл руками. Ну что с вами делать? Встречайтесь. Обещаете только, что ничего подписывать не будете. Разумеется, нет. Подписывать мне никто и ничего не предлагал, хотя с Бобби мы встретились и продолжили переговоры. Вернувшись из Испании, я снова появился на пороге у Павлова, но в моем портфеле уже лежала копия подписанного с Григоровичем трудового соглашения на переводы. И как только Павлов откровенно сказал о том, что не понимает моего настойчивого желания играть матч с Фишером, хотя мы всегда легко находили точки соприкосновения и легко решали все возникающие противоречия, «Я тут же парировал, что не могу взять в толк, почему меня вдруг записали во враги народа и предъявил бумагу Григоровича». Услышав о заказе КГБ на досье и о том, что инициатива исходила не откуда-нибудь, а непосредственно из Министерства спорта, Павлов, ничего не знавший об этих кознях, тут же начал разбираться в ситуации и потребовал у Никитина, который в телефонном разговоре начал отрицать свою причастность, письменных объяснений. Долго ждать не пришлось. Очень быстро на столе у министра оказалась записка следующего содержания. «В телефонном разговоре я вас обманул, так как не ожидал поставленного вопроса». Павлов был разгневан не на шутку, вкатил выговоры всем, принимавшим участие в моей травле, включая е г о н и н а А мне эта ситуация с досье в конечном итоге сыграла на руку. у с ч и т а я меня несправедливо обиженным». В министерстве постепенно изменили свое отношение к моим встречам с Фишером. Третьи наши переговоры, которые состоялись в Вашингтоне, прошли довольно продуктивно. Во встрече участвовал Компоманес. Мы выработали условия и практически обо всем договорились. Единственное, в чем никак не могли сойтись, это в названии матча. Бовин настаивал на заголовке «Матч» название абсолютного чемпиона мира по шахматам среди профессионалов. Мне такое название казалось довольно странным. Я считал очевидным, что мы оба уже являемся безусловными чемпионами и, конечно же, бесспорными профессионалами. Но я мог бы согласиться с предложением Фишера, если бы не одно существенное «но». Советский Союз в то время никаких профессионалов в спорте не признавал категорически. И матч с подобным названием мне бы не позволили сыграть никогда и ни за что. Понимая это, я предложил Фишеру подписать все, о чем договорились, и не заострять внимание на названии, которое можно было бы придумать потом. Обрадованный к о м п о м а н е с уже привел нас в посольство Филиппин в Вашингтоне. Секретарь отпечатала все бумаги. Мы буквально держали ручки, готовые скрепить подписями все договоренности. Но в последний момент Бобби отыграл назад заявив, что подписывать договор, он будет только тогда, когда будут достигнуты соглашения по всем пунктам. Не знаю, имели ли на самом деле для Фишера значение все эти тонкости, или он просто воспользовался аргументом для того, чтобы отложить решение вопроса на еще какое-то время. Но вышло так, что решение отложилось навсегда. Наступал 78-й год, и мне предстоял не менее, а, возможно, и более важный матч, чем игра с Фишером, а проводить две наисерьезнейшие встречи практически без перерыва я не мог, да и не хотел. Итак, в 78-м году Корчной стал претендентом на звание чемпиона мира, и шахматное сообщество застыло в напряженном ожидании матча советского победителя и диссидента. Я не могу утверждать, что л и ч н ы й соперника не имеет для шахматиста абсолютно никакого значения, но и решающие нагрузки — во всяком случае для меня, она точно не н е с е т Ты садишься за стол, во-первых, ради самой игры, а во-вторых, ради победы, хотя эти причины легко можно поменять местами. А кто сидит напротив, какая разница? Ты хочешь победить любого достойного соперника, независимо от того, какую страну он представляет. Но в случае с Виктором, безусловно, сложно было полностью отстраниться от буквально окутывающего меня со всех сторон наваждения особой важности этой победы. Сложно оставаться просто Анатолием Карповым, когда каждая газета, каждый эфир, посвященный будущему матчу, делает из тебя карающую руку — должную в очередной раз продемонстрировать всему миру, что Советский Союз быстрее, выше, сильнее. Чувствовал ли я в душе, что обязан обыграть Корчнова не просто как соперника, а в наказание за его поведение по отношению ко мне? Конечно же, нет. Да, я не понимал и не прощал многих его поступков. Но невозможно обижаться на человека, который не чувствует себя виноватым. Корчной искренне полагал, что в союзе его зажимают, не дают раскрыться, ставят палки в колеса и не дают стать чемпионом мира, а ко мне благоволят и продвигают вперед. Его право думать так, как ему хотелось, но все матчи я выигрывал честно. Обижаться на человека за то, что, как и почему он думает, зачем? Какой толк от твоей обиды, если она никого и ничему не может научить? Да и сражаться с соперником проще тогда, когда между вами нет безусловной и категоричной неприязни. Забегая вперёд, скажу, что наши личные человеческие отношения с Виктором Львовичем восстановились. Я всегда с большим уважением относился к его неоспоримой шахматной силе, восхищался его умением играть до конца, никогда не отступать и до последнего использовать все шансы на победу. Кроме того, я всегда помнил о том, что моя шахматная карьера сложилась именно благодаря его знакомству с Сергеем Борисовичем Лавровым, секретарем порторганизации Ленинградского государственного университета. Лавров был самым молодым доктором географических наук в СССР, потом долгое время занимал пост председателя научного географического общества, ну а во время нашего знакомства поспособствовал моему переводу из МГУ в Ленинград. Возможно, оставшись в Москве, я дошёл бы до чемпионства какими-то другими путями, но эти пути определённо были бы гораздо длиннее и тернистее. А вполне возможно, что не переехав в Ленинград, я бы навсегда упустил из рук шанс на шахматную корону. Я никогда не забывал об участии Виктора Львовича в моей судьбе, да и если бы хотел забыть, он бы, упоминая об этом при каждом удобном и неудобном случае, Никогда не позволил бы этого сделать. Корчной был борцом и в игре, и в жизни. И порой я думал о том, что эту черту характера он мог выработать, переживая блокаду в Ленинграде. Великий мастер, шахматист от Бога, блокадник. Нуждался ли он в моём прощении? И была ли у меня необходимость культивировать в себе ростки обиды? По прошествии лет ни один из нас уже не вспоминал о былом. Жизнь, удивительная своими сюжетами и поворотами, и в данном случае подарила мне поразительный факт. Последние два года своей шахматной жизни Виктор Львович провёл, играя, по моей рекомендации, за мою бывшую уральскую команду. А в багио 78-го невозможно было не чувствовать особого настроения. Такого кипения страстей вокруг древней игры мир ещё не видел, тем более что в отборочном цикле «Корчной» которому в итоге политическое убежище предоставила Швейцария, а не Нидерланды, играл просто блестяще и к поединку со мной подошел в своей полной силе. Ему, безусловно, был выгоден политический окрас матча, ведь таким образом можно было рассчитывать на безоговорочную поддержку всех стран, которые недолюбливали Советский Союз. А недоброжелателей хватало — Тем более, что советская делегация потребовала отобрать у Корчного п р а в а играть под флагом Швейцарии, так как гражданства этой страны у него не было. Было очевидно, что Корчной, который был ничуть не менее резок и агрессивен, чем Фишер, будет использовать любую возможность, чтобы страсти накалились до предела, а я вышел из себя. Виктор Львович был на чеку, и любая оплошность нашей стороны приводила к новой порции скандалов и требований. Чего только стоит нашумевшая история с кефиром, который мне принесли во время одной из партий. Многолетние поклонники шахмат наверняка помнят об этом случае, а новым слушателям, надеюсь, будет любопытно узнать, как ловко Корчной усмотрел в этом нарушении регламента и заявил, что с помощью стакана мне подсказывают, какой ход следует сделать. Скандал достиг такого апогея и так активно обсуждался, что был выработан целый регламент по последующей подаче напитков, а журналисты метко окрестили случившееся «бурей в стакане кефира». Следующим камнем преткновения стала фигура доктора Зухаря, специалиста по проблемам перегрузок и нормализации сна, который работал с советскими космонавтами и неоднократно помогал им справиться с трудностями. К сожалению, оказать действенную помощь мне в физическом плане доктору не удалось, но Зухарь был убежден в том, что обладает какими-то парапсихологическими способностями, которые могут подавить негатив, исходящий от к о р ч н о в а в мою сторону. Все, что он делал, сидел в зале и смотрел на соперника. Многие шахматисты — люди мнительные и нервные. Во время напряженного матча нас может вывести из себя любая мелочь — шум, скрип, стук пальцами по столу или легкое покачивание соперника на стуле. Корчной же был не просто нервным, а излишне резким и взрывным. Психика его была крайне неустойчивой. Взгляд Зухаря мгновенно привел его в бешенство, и Виктор потребовал удалить доктора из зала. Конечно, вывести человека просто за то, что тот наблюдал за ходом игры, никто не посмел. но Зухаря пересаживали, и неоднократно, потому что Корчной утверждал, что чувствует взгляд доктора из любой точки зала и не может сосредоточиться. Кроме того, он увлеченно рассказывал журналистам, что Зухарь взглядом подсказывает мне ходы. Совершенно абсурдное утверждение, если учесть, что доктор в шахматы даже играть не умел. В конце концов, своими вечными придирками, градом оскорблений, которыми Корчной ни капли не стесняясь осыпал меня в прессе, да и не только в прессе, мог и тихонько, так, чтобы никто, кроме меня, не слышал, обматерить меня прямо за игровым столом. Соперник довёл меня до того, что перед началом очередной партии я отказался пожимать ему руку. Матч продолжался на фоне постоянных стрессов и скандалов. Количество партий было неограничено, мы играли до шести побед. И при счете 4-1 в мою пользу страсти внутри Корчного накалились до предела. Он взял тайм-аут, уехал в Манилу, где собрал большую конференцию и объявил, что борется с кентавром, с торсом Карпова и головой Зухаря. Корчной утверждал, что это мракобесие Советский Союз готовил еще к матчу с Фишером. И теперь, когда прозорливый американец не стал принимать участие в чемпионской гонке, он, Виктор, Должен стать подопытным кроликом в чудовищных экспериментах коммунистов. Корчной выдвигал все новые и новые обвинения. Говорил, что Зухарь внушает мне, будто я не Карпов, а Фишер и Алехин вместе взятые. Угрожал прекратить свое участие в матче, если он не найдет противоядие. И он его нашел в лице американских йогов. Стивена Двайра и Виктории Шепард. Не знаю, что это были за йоги и какими такими особыми способностями они обладали, и обладали ли вообще, но знаю только, что находились они под следствием за покушение на индийского дипломата и были выпущены из филиппинской тюрьмы под залог. Обнаружив сей факт, наша сторона, измученная выходками Корчнова, объявила йогов террористами и потребовала удалить новых помощников Виктора из зала. Наши условия выполнили, но Корчной действительно будто бы напитался какой-то невиданной энергией, успокоился и стал играть так мощно, что моя уверенность в победе пошатнулась, несмотря на то, что после двадцать седьмой партии счёт уже был 5:2 в мою пользу, и до триумфа о с т а в а л а с ь всего одна победа. Но физически и эмоционально я был уже настолько измотан, А к тому времени мы играли уже два с половиной месяца, что у меня совершенно пропал сон, голова постоянно была тяжелой и соображала в полсилы. Никакой профессионализм Зухаря меня не спасал, а соперник, оказавшись на грани поражения, наоборот, приободрился и, в и д и мое удрученное состояние, всего за четыре следующие партии сравнял счет. Сказать, что в нашей делегации воцарилась паника, не сказать ничего. Поражение от Фишера было бы сущей ерундой по сравнению с проигрышем перебежчику, рассказывающему на каждом углу, как его притесняли в Советском Союзе. Я взял тайм-аут, во время которого мне наконец-то удалось выспаться. На 32-ю партию я снова пришел бодрым, сосредоточенным и решительным. Один мой внешний вид вывел к о р ч н о в а из себя. а присутствие в зале Зухаря вновь заставило язвить и скандалить. Но я чувствовал какую-то невидимую броню от нападок Корчнова. Ко мне вернулась уверенность. Очевидно, она была настолько сильной, что соперник решил, будто я мог заранее знать о приготовленных им вариантах партии. Он сетовал на то, что кто-то из его лагеря оказался предателем и сливал информацию, не задумываясь о том, что в этом случае никто и никогда не стал бы тянуть матч до счёта 5-5. Партию отложили на 4 о м ходу при очевидной проигрышной позиции Корчнова. Будучи сильнейшим шахматистом, п р и с ч и т а в все возможности, не найдя решения, на доигрывание соперник не вышел, признав свое поражение. Победителей, конечно, не судят, но не хочу лукавить и отрицать, что победа в том поединке была одной из тяжелейших за всю мою карьеру. Я провел на Филиппинах 110 дней. 93 из которых просидел за доской в состоянии крайнего эмоционального напряжения и запредельной усталости. Уверен, что и соперник мой был в ы м о т а н и обессилен. Но Корчной не был бы Корчным, если бы сдался и опустил руки. Он был достойнейшим примером шахматиста, бойцовским качеством которого можно было только позавидовать. И снова цикл отборочных матчей, победа над Петросяном, Полугаевским и Хюбнером, и отчаянное желание взять надо мной вверх и получить титул чемпиона мира. Имея за спиной опыт Багио, советская сторона предполагала, что западные сторонники Корчнова могут пойти на всё, чтобы добиться его победы надо мной в Мирана в 1981 году. Уровень подозрительности действительно зашкаливал. За несколько недель до начала матча представители нашей делегации прибыли в Италию, чтобы проверить не только климатические условия и условия проживания, но и состав питьевой воды, уровень шума и даже радиации. Не знаю, были ли эти предосторожности излишними, но подобных скандалов, которые сотрясали Багио, в Миран и не случилось. Помню извительные перешептывания, царившие в нашем лагере. От старого льва ничего не осталось, претендент на пути к закату, грозный Виктор уже не тот. Шахматист, выигравший матч претендентов, не может быть тем или не тем. В любом случае, это н а и д о с т о й н е й ш и е соперников, победа над которым никогда не бывает легкой. Да, ситуация в Миранам не благоволила, Счёт был 4-1 в мою пользу не после 17-й партии, как в Багео, а уже после д 9-й, но соперник оставался верен себе и сдаваться не собирался. Помню, меня спросили на дружеской встрече после игры. «Что бормотал Корчной во время партии?» «Ругался», — спокойно ответил я. «Да? И тебя это не беспокоит? Нашёл противоядие?» А я действительно нашёл правильную реакцию на нецензурную брань соперника и никакого секрета из этого не делал. Я молча смотрю на него и улыбаюсь. Почему-то Корчной этого не выносит. Испепеляет меня взглядом и вскакивает из-за стола. Но я улыбаюсь только тогда, когда он ругается. Так что мы квиты. Последней партией нашего противостояния стало 18-е. Матч завершился со счётом 6-2. И мировая пресса единогласно заявила, что за все послевоенное время еще не было первенства за мировую шахматную корону, где чемпион столь явно превосходил бы претендента. Не могу согласиться с этим утверждением. Матчи с Корчным никогда не были легкими. Он всегда решительно пользовался любой ошибкой, малейшим расслаблением со стороны противника. Кроме того, в каждом своем сопернике Корчной видел не просто игрока, личного врага, поэтому сражаться с ним всегда было чрезвычайно трудно. Кроме того, с ним было невероятно сложно поддерживать ровные личные отношения. Несмотря на то, что в последние годы его жизни мы вполне спокойно общались и даже играли в одной команде, ничто не мешало Корчному, выйдя к журналистам, начать снова сочинять обо мне небылицы. Совсем недавно мне попалось его интервью, где гроссмейстер рассказывал о том, что мой переезд в Ленинград — это тщательно спланированная акция по его планомерному уничтожению. Оказывается, я намеренно старался подобраться к нему поближе, чтобы изучить и скопировать не только манеру игры, но и одежду, мимику и даже поведение. Утверждение, которое у любого человека, знающего нас обоих, Не вызвало бы ничего, кроме улыбки. Но Корчное, выдавая что-то подобное, забывался и говорил с таким вдохновением, что не могло быть никаких сомнений. Он сам в это искренне верит. Так, с большим упоением, он обвинял меня в том, что я украл у него швейцарского друга. Албан б р о д б и к был известным юристом, большим ценителем ш а х м а т и руководителем делегации Корчного на матче в Мирана. И ему не давал покоя вопрос о судьбе семьи Виктора Львовича. Действительно, судьбам близких советских диссидентов никогда нельзя было позавидовать. Обычно, оставаясь за границей, человек понимал, что рискует больше никогда не увидеть своих родных. Поступок к о р ч н о в а с этой точки зрения, конечно, совсем неблаговиден, но мне кажется, что в данном случае его оправдывает спонтанность решения. Да, человек хотел уехать. Да, он об этом думал. Но изначально вряд ли собирался бросать жену и сына. И какой у него был выход после слов посольского чиновника? Вернуться и изгнить в забвение отлучённым от любимой игры? Похоронить все мечты и надежды? Это тот самый случай, когда правильного решения нет. У каждого свой путь, своя правда. Корчной сделал выбор, и, конечно, от его выбора не могла не пострадать его семья. Хотя на самом деле впоследствии сын Корчнова, Игорь, признавался, что сначала поступок отца они с матерью оценили как шаг, приближающий их возможность м и г р и р о в а т ь Очень быстро они собрали документы на выезд в Израиль. В ожидании разрешения Игорь ушел из университета, учил язык, занимался сборами, но в выезде неожиданно было отказано, как и в восстановлении в институте. Таким образом, получалось, что молодой человек был обязан отправиться на службу в армию. Но Игорь, понимая, что отслужив, может никогда не получить р а з р е ш е н и я на выезд, будут ссылаться на якобы полученные секретные сведения, принял решение от службы уклоняться. Юношу вычислили и отправили в тюрьму за дезертирство. «Конечно, никакой прямой моей вины в этом не было и быть не могло», Однако судьба распорядилась так, что в тюрьме пришлось ему не сладко всё же из-за моего имени. Дело в том, что сидел Игорь в колонии города Шадринска, а в 1975 году заключённые оттуда писали мне открытые письма в журнале «Друг милиции» с просьбой прислать в колонию книги по теории шахмат. Через журнал они передали мне подарок — шахматы собственными руками, вырезанные из дерева. Я, конечно, поблагодарил, книги отправил, и обрёл в лице этих людей ярых и преданных болельщиков. Настолько преданных, что свою любовь они выражали, терроризируя сына моего соперника. Безусловно, тогда я ничего об этом не знал. Но мне было известно, что на самом деле семью Корчнова хотели выпустить ещё перед матчем в Багио. Никому не нужны были разговоры о том, что Советский Союз пользуется случаем и оказывает моральное давление на противника. Решение это отклонил Суслов, который был очень категоричен во всем, что касалось изменников Родины. К 1981 году ситуация начала меняться. Игоря выпустили из тюрьмы, но перед нашим матчем в Мирана он с матерью все еще оставался в заложниках в СССР. На каждой пресс-конференции в Италии Албан б р о д б и к мучил меня вопросами и обвинениями, буквально выставляя перед журналистами чуть ли не единственным виновником данной ситуации. Возражать, объяснять, негодовать было бесполезно. б р о д б и к был настроен категорично и заразил своей категоричностью как прессу, так и занимавшего в те годы пост президента ф и д е и исландского ш а х м а т и с т а Гроссмейстера Фридрика о л о в с о н а Тот настолько проникся этими обвинениями, что решил принять личное участие в судьбе к о р ч н о в а и его семьи. Начал обвинять нашу шахматную федерацию во всех грехах, делать громкие политические заявления, В конце концов, Олафсон добился того, что посол СССР в Исландии попросил его предъявить документы, на основании которых он утверждал, что Корчной постоянно получает отказы в ответ на свои официальные запросы по выезду семьи. И оказалось, что ни одного официального запроса в и к т о р л ь в о в и ч не отправлял. Почему? Во-первых, ему было выгодно везде рассказывать о травле семьи и о моральном давлении со стороны Советского Союза. А во-вторых, очень быстро после побега сблизился он с Петрой Лиеверик, которая стала его секретарем, экономкой, менеджером, налоговым советчиком, адвокатом и даже секундантом во время наших матчей. И в борьбе за чемпионство своего любимого Виктора она была настолько непримирима, что вряд ли м ы с л и о его воссоединении с семьей могла доставлять ей удовольствие. а Олафсону его голословные утверждения стоили карьеры. В 1982 году ему пришлось оставить свой пост. Изменить свое мнение пришлось и Албану Бродбеку, но без какого-либо нажима с чьей-либо стороны совершенно точно без моего участия. Жене и сыну Корчного разрешили выехать через Вену в Израиль по вызову какой-то дальней родственницы. Узнав об этом, б р о д б и к тут же предложил Корчному поехать в Вену и забрать семью. Однако Виктор отговорился с верстанными планами и сообщил ошарашенному другу, что никак не может отменить их ради воссоединения с родными. Албан был поражен, но природная порядочность не позволила ему остаться в стороне, и, съездив в Вену, он привез Беллу, жену к о р ч н о в а и Игоря к себе домой. Конечно, сообщил об этом Виктору, который пообещал приехать, как только позволят дела. Дела позволили ему это сделать спустя четыре месяца. Причем появился он на пороге у Албана под руку с Петрой. И Бродбику потребовалось приложить немало усилий, чтобы хотя бы на время выставить ее из дома и позволить Корчному пообщаться с семьей без присутствия посторонних. Общение, однако, свелось только к заявлению Корчного, что у него другая семья. Жить с прежней он не собирается, но будет помогать. Помогал, как рассказывала потом Белла своей подруге а л л и жене моего тренера Фурмана, весьма скромно. Она была благодарна судьбе за то, что они остались в Швейцарии, где Игорь смог окончить престижный вуз. Но могла ли она быть благодарной мужу за череду испытаний и унижений? Никому подобные переживания не прибавляют здоровья, а Беллу они здоровья лишили окончательно». Она скончалась от онкологии через несколько лет после эмиграции. Эти события не могли не изменить отношения Албана и еще одного их общего друга Питера к о р ч н о м у «Почему же, собственно, Виктор обвинял меня в краже друга? Ведь никто, кроме него самого, не виноват в том, что произошло. Очевидно, Корчной воспользовался тем, что мы с Албаном по-настоящему сдружились по прошествии лет, а ему эта ситуация п р и т и л а б р о д б и к жил в Швейцарии в двух местах, у него большой собственный дом недалеко от Базеля, а головной офис его юридической компании находится в небольшом кантоне в восточной части Швейцарии в городе Гларус. Гларус славится музеем Суворова и своим шахматным клубом, почетным членом которого и является много лет Албан б р о д б и к И однажды я получил приглашение встретиться с любителями шахмат в Гларусе, Не помню почему, но я не поставил никаких ограничений для участников сеанса. Возможно, рассчитывал на то, что город маленький и слишком большого интереса мой приезд не вызовет. Однако клуб этого маленького города оказался очень достойным, а мастерство его членов выше всяких похвал. Так что сеанс одновременной игры продолжался около пяти часов. Наверное, моё терпеливое отношение к каждому желающему сразиться со мной уже вызвало симпатию Албана. а по окончании встречи он пригласил меня на ужин, который перешел в беседу у него дома, и закончился разговор примерно в пять утра. Оказалось, у нас с Бродбиком очень много общего, мы одинаково смотрим на важные в жизни вещи, в том числе и на ситуацию вокруг Корчнова. Мы сблизились до такой степени, что впоследствии Албан стал руководителем моей делегации во время матча с Виши а н а н д о м в л а з а н е Всегда с удовольствием бываю у него в гостях в Швейцарии, играю и с ним, и с Питером в теннис. Мне легко, интересно и надёжно с этими людьми. А что касается их отношений с Корчным, нет моей вины в том, что они себя исчерпали. Я не могу нести ответственность за чужие слова и поступки. А за свои мне в общении с Виктором Львовичем стыдиться незачем. Я благодарен судьбе за возможность соперничать с этим великим шахматистом и за те уроки бескомпромиссной борьбы, которые он умел преподать. И, конечно, за те нелегкие, но интереснейшие матчи, после которых вкус победы был особенно сладок. Виктор Львович Корчной всегда был очень упорным и невероятно опасным противником, и шахматные встречи с ним требовали особой сосредоточенности и скрупулезной подготовки в любых мелочах.